Оксана Алексеева. Древнее зло в кресле босса. Пролог. Чёртова цивилизация. А ведь я даже не знал раньше этих слов. И нати. Пришли на ум. Как будто я тысячу лет впитывал всё, что придумывали за это время людишки. Осознание пришло далеко не сразу. Я так привык к вечному сну, что и раздражающий звук поначалу принял за игру подсознания, но шум не прекращался. Он проникал в гробницу, пробивался сквозь знаки и толстые стены, вливался в меня и будил, будил от многовековой дремоты. Я не открыл глаза... Нечего было открывать и не навострел уши по причине их отсутствия, но очень захотелось потянуться, и раздражение было связано как раз с последней невозможностью. Я улавливал всем разумом скрежет из тон разрушающихся плит, а потом почти отчетливая «Что за хрень, ребят? Кош заедает! Не похоже на твердый слой породы! Геодезисты, крикните!» Поист твой раз покажет, за что он зарплату получает. Будь у меня бока я непременно повернулся бы и продолжил спать. Представляете, теперь что такое этот самый ковш и что за хрень здесь действительно происходит. Но людишки не унимались. Это злило, ведь я прекрасно понимал, что пробиться сквозь защиту им всё равно не удастся. Не для простых смертных она создавалась. И не для их ковшей. Раз уж даже я не смог нарушить её, а первые лет 200 только тем и занимался. Но люди не меняются, они назойливы, как насекомые, и всегда ползут туда, куда их не звали, а останавливаться не умеют. Столько лет прошло, а эволюция стоит на месте. Однако я действительно взбодрился, когда скрежет раздался совсем рядом. Грельнул к одной из холодных стен и тут же отшатнулся. Однако царапина пошла. Какой-то неведомой силой извне она нарушала целостность гробницы. Посыпалась древняя пыль, но я безотрывно наблюдал за знаками. Ещё, ещё немного нужно хотя бы задеть царапинами древнее защитное заклинание. Мать твою! Я в нофер услышал голос. Чертовщина какая-то. «Кто додумался закопать гроб посреди леса?» «Да не ори ты!» Это произнес другой мужчина. «Может, мы наткнулись на могилу какого-нибудь гребаного Чингисхана?» «Долбанат!» – отрезал первый. «Ты в школе учился?» «Чингисхан жил в нескольких тысячах километров отсюда!» «Иди в жопу, Гриш! Меня сейчас колышет только то, сколько мы государству должны за находку!» И должен ли мы государству, если государство не узнает? О, гедезист. Он буркнуло и крикнул в сторону. Здравствуйте. Вы спались? Ну, подись, позавтракайте. А мы тут сами. Макарыч, нам трубы прокладывать надо, а не хернёй страдать. Может, вытащите и выулить на обочину, пусть потом Петрович мозг ломает, что с этой инопланетной хернёй делать. Кусок идиота. Видишь, как блестит на трещине? Там лез золотой зуб, что гигантский слиток из золота. Почернел просто. Порекинь, сколько бабла можно получить за глыбу инопланетного золота. Чего они болтают? Копайте, копайте дальше этим своим ковшом до да с размаху, долбанаты. Целая группа долбанатов, которым лишь бы языками чесать, а не работать. Ещё ни разу за тысячу лет я не испытывал такого буйного волнения и знал точно, что если освобождение не удастся, я запросто могу спятить от тоски. Она накатывает немыслимой силой после настолько мощной надежды. Копайте. Всё-таки кто-то догадался запустить механизм, и я вновь расслышал мерное тарахтение. Музыку, слаще которой я не слыхал, я заставил себя расслабиться и приготовиться к какому угодно долгому ожиданию, лишь бы оно сопровождалось этим волнующим скрежетом, потому что разобрал их язык. Не удивился. Возможно, все мои сны были наполнены звуками растущей цивилизации, и я впитывал их, неосознавая и не просыпаясь. И теперь они текли сквозь разум. сразу понимаемые в значениях. А Гриш отныне объявляется главным спасителем зла. Он будет вознагражден за подвиг, если только не сдастся до трещин по защитным знакам. Они еще долго колупались, останавливались и обсуждали. Людей вокруг становилось все больше. И каждый из них подходил ближе с магическим заклинанием, произносимым с небрежным придыханием. «Мать твою, что за хрень?» А меня вместе с гробницей толкало и качало резкими ударами. Я не шевелился и смотрел строго на крайний знак. Не проявил ни одной эмоции, когда меня подняли каким-то механизмом и под нецензурные крики снова опустили уже в другое место. Люди не меняются. Они учатся новым словам и прогрессируют. Но остаются любопытными существами. Вскрывайте. Этого мало. Нет, точно не нужно ждать Петровича. Если мой голос учитывается в голосовании, то мы определённо обойдёмся без Петровича. Мои самые близкие друзья. Давай хоть одним глазком, а? Этот голос принадлежал второму, главному спасителю зла, имени которого я не расслышал. А вот Гришу пришлось низвергнуть с постамента. Он не суразно сомневался во всём подряд. Народ вырихнулись, фильмы про всякие раскопки не смотрели. Там может быть зараза, против которой у нас нет иммунитета. Макарыч оказался более решительным. Вишь, ты, блин, в школе отличником был, задолбал умничать, хорошистом. Растерялся Гриша. Ну так и сидел вот тогда директором какого-нибудь завода. А мы люди простые, мы без заучек обойдёмся. Так я же бульдозерист, Макарыч. Как же вы без меня обойдетесь? Сгинь в бульдозер, Гриш, пока не пришиб. Коль, давай сначала ломом попробуем. Не имею представления, чем они пробовали, но возились много часов подряд. Я не уснул только потому, что успел выспаться на тысячу лет вперед. Самый пронзительный виз какой-то пилы оказался самым полезным. Поползли. Закрутились трещины по краю, добираясь до знаков, и когда они наконец-то столкнулись, я замер на последнюю секунду, а затем застроился вверх и потёк наружу. Оставшиеся знаки мешали. Приходилось сжиматься до дымка толщиной в волосок, но магия заклятия разрушалась. Она уже не была способна удержать меня. Я вырвался ввысь, в сумеречный воздух. расправил крылья и заорал во всю глотку. Таким неописуемым был мой восторг. Конечно, никто из людей меня не увидел и не услышал, ведь не было пока у меня тела и причитающихся ему голосовых связок. Но на мой крик это звалось небо далеким громом. Кто-то из рабочих вскрикнул, озираясь, и перекрестился. Они суетились подо мной. Всё ещё пытаясь пробить ход в уже пустую гробницу. Она действительно была драгоценна, литое золото с серебряными путами. Людишки заслужили свою награду. Но ведь и мне понадобятся средства на первые расходы. Потому следует растоптать всех и пойти осваиваться в новом для меня мире. Я уже вытянулся в плоскость, чтобы ударить сверху и зацепить сразу всех. Но за палец до первой каски вдруг вспомнил, как вообще оказался в заточении. Ведь я тогда тоже недооценил людей. Не подумал, что кто-то из них способен обуздать настоящее зло и запереть его на целую вечность. И нет же, небольшой монашеский орден, пусть и за счет многих жертв своих, с этим справился. А причина была в том, что люди не умеют останавливаться. И, видите ли, не пришлось и по душе мой сценарий конца света. Вот они и бросили все жалкие силы на то, чтобы меня остановить. Вёл бы себя тише, не афишировал бы планы, и всё прошло бы как по маслу. А здесь получится сразу пара десятков трупов, которые найдут другие люди и объединятся в новый поход против меня. На этот раз я ошибку не повторю. Но так я соскучился по телу, что не смог себя отказать в единственной доступной радости. Выбрал ближайшего мужчину и нырнул в него. Горишь ты в норме? Кто-то хлопнул меня по спине. Я улыбался самыми настоящими губами, но качал головой в ответ на вопрос. Вот тебе и награда, дорогой спаситель. Век тебя помнить буду. Само собой его души в теле не осталось, вылетело, спасаясь от могущественной и злой силы в рай или куда не обычно от меня сбегают. Я же поднял руки, растопырил пальцы и засмеялся теперь от нахлынувших физических ощущений. Вот это уже мой рай. Эй, ты куда? Мне всё ещё раздавали в спину голоса, но я не оборачивался. Так и топал в темноту, делая всё более глубокие вдохи. Шагал в густую лесную чащу, всё дальше и дальше от бардака, который люди устроили посреди зарослей. Что же они тут нагородили? Деревья выкорчевали, землю изранили своими машинами. Я удивлялся, но всё ещё смеялся от немыслимого запаха неожиданной свободы. Кто-то бросился в догонку, пришлось спрятаться. «Благо наступающая ночь моя извечная союзница помогала». Оторвавшись от преследования, я стянул каску и бросил на землю. Расстегнул шире ворот, двигался всё быстрее и быстрее, желая оказаться как можно дальше от места, которое за столько времени возненавидел. Через несколько часов я стал ориентироваться по запаху. «Мне нужно понять, что вокруг происходит», Как изменился свет и в каких богов сейчас верят, а для этого требуется людское поселение. Вот я и направился на запах человечины. Однако его опережал шум, похожий на рёв тракторов и бульдозеров. Изумлясь я, не сменил направления, ведь цель оставалась той же. Вышел на поселение лишь следующим днём. Тело мучино устало, Оно имело весьма ограниченный резерв прочности, но я не роптал. Моё собственное тело уже давно истлело, и я рад любому подарку взамен, даже настолько никудышному. Но забыл о слабости, когда разглядел то самое поселение. Домов было много. Они громоздились один на другой, как будто людям больше не хватало места для строительства. Некоторые здания упирались в самое небо, Может, так цивилизация нашла самую близкую дорогу к краю, и всё шумело вокруг, гудело оглушительно. Я шёл вперёд, стараясь подражать окружающим. Машины, и это слово само собой пришло на ум, носились по гладким дорогам, а дома сияли стёклами, как зеркалами. И вокруг собирались уже более шумные толпы. О тьма, сколько же теперь людей? Может быть, уже сотни тысяч. Или всё человечество по какой-то причине решило поселиться в одном месте, и это была первая по-настоящему плохая новость. Если человеческая раса так сильно разрослась, то и на борьбу со мной найдётся много желающих. Потребуется масса времени, чтобы влиться в этот мир, а до тех пор желательно не высовываться. Это тоже сложно высовываться, моя природа Её необходимо как-то унять. Например, изображать, что я до сих пор наполовину сплю. Классные линзы, чувак, бросил какой-то парень. И он был первым, кто обратил на меня внимание. Спасибо, чувак, ответил я ему в тон. Линзы это что-то с глазами. Надо найти водоёмы и оценить, чем я поражаю прохожих красным гневом. Жёлтой хитростью или чёрной тьмой? Изменить окрас на что-то менее выразительное? Но пока надо придумать, с чего начинать. Я не жалкий раб и не бедняк, падающий в ноги землевладельцам. Времени у меня много, года и столетия, если никто не заподозрит, кто я есть. И я могу действовать неспешно. К примеру, узнаю, как вообще выглядят современные алтари для жертвоприношений, И кому именно следует приносить жертвы. Несколько дней я просто ходил по улицам и наблюдал, привыкал к роязящему шуму, отмечал странности в поведении людей, подслушивал разговоры, сам задавал вопросы, на которые нередко отвечали, хоть и с удивлением. Тело Гриши требовало сна, поэтому я был вынужден усаживать его в темноту и давать возможность отдыха, а затем снова поднимался И продолжал своё потрясающее исследование, и заполнял пробелы. Все мои сны тут же подкидывали доказательств и терминов, поэтому я обучался очень быстро. Люди всё ещё верят в богов, и главным из них стали деньги. Не похожие на старые монеты, а обычные бумажки или твёрдые прямоугольники. А этот бог всемогущ. Все являются его последователями. Теперь и верность Цурену и вера в других богов и монашеские обеты не были главным смыслом жизни, а я очень пластичен в таких вопросах и стану самым яростным адептом любого бога, раз он не скупится со своими приверженцами и топчет все остальные религии. Со временем обдаружился и другой бог. Он назывался документами Именно о них меня спросил хмурый мужчина, да таким тоном, будто он, а не я здесь древнее зло. Я ответил что-то предельно внятное, но меня попытались удержать. На помощь хмурому мужчине прибежали ещё несколько в такой же одежде. Я справился с ними за секунды, но есть не стал, хоть и очень хотелось. В этом теле мне было непривычно, точно так же, как и в этом мире. Оно хотело другой пищи. И я обнаруживал ее остатки то в уличных урнах, то в торговых лотках. Купцы пытались меня поймать, да где уж им. Такие же неповоротливые, как и в мои времена. Удачи им отыскать вора при таком населении, где люди даже по улицам перемещаются волнами. Так я и думал, пока не услышал крика человека в форме. «Вон он! С ориентировки! Убежать-то я убежал!» Но через некоторое время узнал и о третьем боге. Невидимой воздушной мобильной связи между людьми. Через неё они могли общаться и даже передавать мой портрет. Не самая могущественная богиня в пантеоне, но очень вредная и вездесущая. Её нельзя игнорировать, и тогда решил покинуть город. Хороший полководец всегда знает, когда требуется отступить. Но будущее меня не страшило. «Ведь я определился с дальнейшим. Я Гриша. Есть люди, которые знают меня как Гришу. Они примут и научат правильно молиться деньгам, документам и невидимой связи. С моей обучаемостью я не проведу в их обществе больше нескольких месяцев, а потом начну свое восхождение. И вечно же древнему злу служить бульдозеристам».